Глава восьмая. Москва. Егор. Закончив тренировку, вхожу в раздевалку, беру из сумки полотенце и иду в душ. Теплая вода снимает мышечное напряжение, тело расслабляется. «Но ты сегодня дал жару!» – смеется в соседней кабинке Жека, с которым у меня сегодня был спарринг. «Все ребра мне отбил! Готовлюсь к чемпионату, сам понимаешь!» – усмехаюсь я, намыливая голову. Через неделю еду в Питер на чемпионат по боксу. Если одержу победу, то смогу оплатить матери операцию. Сумма только кажется неподъемной, но я продам тачку, подниму денег на чемпионате. И этого точно хватит. Выхожу из бойцовского клуба, прыгаю в тачку и с рычанием спортивного мотора вписываюсь в поток машин. Включаю радио, откидываюсь на спинку сиденья и медленно двигаюсь к дому по пробкам. «На часах 17.00, а это значит, что настало время для ваших приветов и поздравлений». Звучит из динамика голос диджея. «К нам дозвонилась Валерия. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу передать привет Его». «Я переключаюсь с радиостанции на флешку. Терпеть не могу всю эту болтовню. Я предпочитаю слушать музыку, а не чужие приветы». Через пару километров останавливаюсь у супермаркета, вхожу внутрь, быстро кидая в продуктовую корзину протеиновые батончики, кефир, яйца, творог, и, подойдя к кассе, снова слышу привет и поздравления, которые доносятся из телефона кассирши. Видимо, унылая музыка, которая играет в торговом зале, ее не устраивает, поэтому предпочитает слушать радио на мобиле. «Привет от Валерии летит!» «Дальше я не слышу». Отвечаю на звонок от тренера и, зажав телефон между плечом и ухом, складываю в пакет продукты. Прыгаю в тачку, всю дорогу обсуждаю с тренером предстоящий чемпионат, затем заруливаю на заправку и вхожу внутрь. «Вторая колонка – 95-й бензин», – говорю я. Оператор пробивает, я прижимаю к терминалу карточку и перевожу взгляд на переносную музыкальную колонку, которая стоит у кассы. «Из нее тоже летят приветы, только уже по другой радиостанции». «В нашу студию дозвонилась Валерия», – произносит диджей. «Имя Валерия меня сегодня как будто преследует. По радио в машине была Валерия, в супермаркете приветы передавала Валерия. И на заправке снова Валерия». «Я хочу передать привет Егору Балашову», – произносит девушка. «И теперь мне становится не до шуток». «Егор, я надеюсь, ты меня слышишь». «Мне нужно поговорить с тобой о твоей сестре Нине, Нине Балашовой. Я знаю, что это кажется странным, но ты все поймешь, когда мы встретимся. Прошу тебя, приезжай сегодня в военный городок, в котором ты вырос. Я жду тебя здесь». Из моей руки падают ключи от машины, а по телу проносится мощный разряд тока. «Что это было сейчас?» «Мужчина!» Словно отдаленно раздается голос. «Я говорю, оплата прошла, можно убирать карточку». Я поднимаю с пола ключи и стеклянными глазами смотрю на колонку, из которой звучит песня «Тополиный пух».